а потом подскочил ни свет, ни заря, хотя по уму следовал бы дрыхнуть подольше. Все-таки на вечеринку собрался, не на детский утренник, но что уж теперь. Пришлось спускаться вниз, пить кофе, и заодно прихватил с собой книгу Цаплина, открыл наугад и уткнулся туда носом, чашкой и горячим тостом одновременно. «Невеста Гансу очень нравилась».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 Где-нибудь случайно наткнуться на короля или еще кого-нибудь из той теплой компании поблагодарить за Цаплина. моё тогдашнее вялое спасибо не в счет, я ж не знал, что мне подарили. Сунул книжку в карман, тут же забыл. Хорошо, что не посеял ее, потом спьяну в казематах черногука Разумеется, принять решение было куда проще, чем осуществить время, скажем прямо, неподходящее. Утро буднего дня, туристов сравнительно мало, и ребята, по идее, должны сейчас сидеть на занятиях. Ну вот и поглядим, как реальность будет выкручиваться, злорадно подумал я. Давно я от нее ничего из ряда вон выходящего не требовал. Разбаловался она у меня, разленеялась, пусть привыкает, что теперь все будет иначе. И стало иначе. На улице Нерудовой пахло дымом, корицей, почему-то морем. Мимо стремительно проехал мальчишка на одноколесном цирковом велосипеде. Среди воробьев на мостовой светился взъерошенный волнистый попугайчик цвета ошпаренного лимона. А у входа в мой отель были разбросаны клочки игральных карт, у кого-то пасьян снисошался, весело подумал я.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 Впрочем, теперь их стало очень много, не уследишь, не то что в годы моего детства, когда все довольствовались одним и тем же стандартным набором.